Глава восемьдесят Сейчас Майк почувствовал, словно его поверх одежды облепило что-то очень плотное, но не сковывающее движение. Затем он ощутил головокружение, как бывает, когда с большой высоты посмотришь вниз. Секунда свободного падения, а затем он почувствовал под ногой твердую почву. Открыв глаза, он сначала расстроился, подумав, что остался в итоге на электро, лишь перенесся куда-то в лесной массив. Впрочем, почти сразу юноша понял, что ошибся. Небо над его головой было изумрудно зеленым и без единого намека на перекрестие энергетических лучей. Трава, как и далекий край густого леса, красновато-фиолетовый а вода прозрачной и невероятно вкусной. При каждом шаге Майк поднимался почти на метр вверх, что означало весьма щадящую гравитацию, да и дышалось на планете легко и глубоко. В воздухе витали почти неуловимые, но очень приятные запахи. Монстр, внезапно выползший ему навстречу, был покрыт густой и разноцветной шерстью, торчащей в разные стороны. Майк хотел убежать и скрыться в ближайших кустах, но что-то его остановило. Чудовище не вело себя агрессивно и явно кого-то напоминало. Тем временем разноцветная громадина покрыла расстояние до Майка, обнюхала его и поползла дальше. Отойдя чуть дальше и оглядев монстра издалека, юноша понял, что столкнулся с невероятно огромной гусеницей, разукрашенной в веселенькие цвета. «Это какие у них тогда бабочки?» — спросил он у самого себя вслух. Кроме гусеницы и бабочек с размахом крыльев, как у небольшого электролета, на планете водились еще несколько видов гигантских насекомых. Но ни одно из них не заинтересовалось тем, чтобы употребить Майка в пищу. Что ж, это уже внушало определенный оптимизм. Времени на то, чтобы досконально осмотреть планету у него не было, но того, что молодой человек увидел, вполне хватило, чтобы сказать «Кажется, это идеальная планета для нас». И тут он хлопнул себя по лбу». Майк понятия не имел, как перенести всех жителей Электро на эту планету. Более того, он даже не знал, каким образом вернуться. Весь его героизм оказался напрасен. Ни он, ни его друзья не задумались о самой простой вещи. Как вытащить его назад? Он просто сделал шаг в никуда, надеясь, что это поможет. Да, их категорически поджимало время. Да и самому Майку шаг сквозь сущность Перехода казался героическим, но смертельным. Он готов был к тому, что погибнет. Или что-то в этом роде изменится. Но нет, он совершенно обычный Майк, который стоит на планете, вполне пригодный для жизни, и понятия не имеет, как вернуться, чтобы привести сюда всех остальных. «Ты сильно желаешь этого?» От неожиданности Майк подпрыгнул метров на шесть. Голос он слышал ушами, а не внутри головы, но местная атмосфера обладала интересной особенностью, разнося звуки далеко-далеко. Голос, обратившийся к нему, явно был женским, только вот где же его обладательница? «Настолько сильно», — ответил Майк, собравшись, — «что готов пожертвовать жизнью ради такого». «Это я вижу», — обладательница чарующего голоса явно улыбалась. «Но также я вижу и то, что тебе нужен любой геройский предлог, чтобы свести счеты с жизнью. Почему?» Майк задумался. Внезапно ему показалось, что от искренности его ответа зависит жизнь миллионов. К тому же ему только что заглянули в душу и оказались правы. «Из-за любви...» Тихо ответил он наконец. «Что такое любовь?» Голос все больше очаровывал юношу. «Боюсь, что словами...» «А словами и не надо. Думай об этом». И Майк подумал. Он вспомнил самый первый раз, когда его глаза поймали взгляд Алисы. Уже тогда он навсегда утонул в них, хотя еще не отдавал себе в этом отчета. Потом совсем немного мгновений, когда друг друга касались их пальцы, губы. Много мечтаний о будущей счастливой жизни, воспоминания о несбывшемся, растрепанные чувства и все. Дальше странное расставание и пустота там, где должна быть душа. Я увидела достаточно. Майку показалось, что голос раздается где-то за его спиной. Он обернулся и увидел женщину столь дивной красоты, что долгую минуту не мог вспомнить, как дышать. «Понимаю, почему ты страдаешь», — продолжала тем временем женщина. «Оказывается, я уже видела любовь, но не знала, как это называется». «Кто ты?» — спросил Майк, взяв себя в руки.